Глава 22 Пока они летели на юг, к горам, у Мараси было много времени на раздумья. Алик предположил, что путь займет примерно два часа, и это ее удивило. Воздушный корабль представлялся скоростным транспортным средством, но этот двигался, похоже, медленнее поезда. И все же возможность направиться туда по прямой, без необходимости учитывать ландшафт, была явным преимуществом. Хоть винты и жужжали в своих корпусах, казалось, что воздушный корабль просто скользит. Алик увеличивал или уменьшал высоту, пытаясь поймать благоприятный ветер, и жаловался, что не разбирается в воздушных потоках этой местности. Он прокладывал курс, используя устройство, которое Мараси видела впервые, и потрясающую точную карту нижнего бассейна как часто эти люди рыскали по здешним небесам под покровом тьмы, наблюдая и составляя карты. Почти все остальные спали, для уюта черпая тепло, как их научил Алик. Мараси тоже решила поспать, однако не смогла избавиться от мысли, что выпадет через открытый проем и проснется в тот самый миг, когда ударится о землю. И это, невзирая на поясные ремни, которыми была крепко пристегнута, как и все остальные, к креслу. Уэйн дал ей какое-то обезболивающее, и оно помогло. Теперь Мараси почти не обращала внимания на ноющий бок. Она устроилась в кресле рядом с Аликом. Очень хотелось поговорить, хотя Мараси и чувствовала угрязение совести, поскольку это требовало от него надеть медальон, который переводил. Однако Алик не имел ничего против. То ли изголодался по общению, то ли пытался отвлечься от мысли о друзьях, которых потерял во время путешествия. На протяжении следующих двух часов он рассказывал о медальонах, которые они носили, о легендах про браслеты скорби. Согласно преданиям Алика, Вседержитель щедро наполнил их всеми качествами и в придачу создал такими, чтобы любой человек, использующий их, получал возможность черпать эти качества. Это и впрямь было вызовом человечеству, совмещенным с предупреждением не искать реликвию. Однако Алик будто не замечал противоречия. Рассказал он также и о крае, откуда пришел, о крае, раскинувшемся за горами по другую сторону от южного дикоземья и пустошей за ним, о далекой чудесной стране, где все носили маски, хотя не все делали это одинаково. Народ Алика предпочитал менять маски сообразно профессии или настроению. Не каждый день, разумеется, но для них не было ничего необычного в том, чтобы менять маски столь же часто, как леди из Эленделя меняют прически. Однако существовали и другие группы. Людям первой группы давали маску в детстве, И сменить ее можно было лишь один раз по достижению совершеннолетия. Алик утверждал, что они, их называли охотниками, даже каким-то образом срастились со своими масками, хотя Мараси было сложно в это поверить. О второй группе Алик говорил с какой-то пренебрежительной иронией. Там носили только простые маски без рисунков, пока не удавалось с помощью каких-то свершений заслужить более изысканно украшенные. Они падшие, пояснил он, помахав перед собой рукой в жести, которой Мараси не поняла. Они были нашими королями, ага, до того, как мир замерз. Они оскорбили Ягинмайера, потому-то все пошло не так, и... Погоди, шепотом, чтобы не разбудить остальных, перебила Мараси. Оскорбили, как ты сказал, Яг... Ягинмайера подсказал Алик. «Не перевелось? Значит, в вашем языке нет нужного слова. Это как Бог, но не Бог». «Очень описательно». Алик удивил ее, поднял маску. Мараси лишь раз видела, как он это сделал, когда опустился на колени перед масками своих друзей. Сам же Алик не счел это каким-то нарушением и спокойно продолжал разговаривать. Марасе нравилось его лицо, хотя жиденькая бородка и усы выглядели нелепо. Из-за них Алик выглядел моложе, чем был на самом деле, если только не соврал, сказав, что ему 22. «Это вроде как...» Он поморщился. «Вроде как то, что управляет миром, ага. Когда что-то растет или умирает, это означает, что Ягин Майер так решил». «Есть Гер и есть его сестра Фру, которая одновременно его жена. И она прекращает, а он начинает. Но ни один из них не может...» «Создавать жизнь без помощи другого», — подхватила Марасси. «Ага. Разрушитель и охранитель. Старые тересийские боги. Они теперь едины. Они гармония». «Нет». «Они всегда были едины», — возразил Алик, — «и всегда были разделены. Очень странно, очень сложно. Но так или иначе мы говорим про падших, ага. Они хватаются за любую посильную работу, чтобы облегчить бремя своей неудачи. Комплимент означает для них очень многое, но следует проявлять осторожность». Потому что если ты скажешь кому-то, что он хорошо выполнил свою работу, он может принять это близко к сердцу и отправиться к своему народу, чтобы все рассказать. И тогда тебя могут призвать, чтобы засвидетельствовать то, насколько хорошую работу проделал этот падший, чтобы он смог изменить свою маску. А их язык — это просто какой-то кошмар. Я кое-как на нем говорю». Это полезно, потому что не приходится носить медальон. Но от этого кружится голова, словно я слишком долго летел на чересчур большой высоте. Мараси с улыбкой слушала его дальнейшее разглагольствование. Рассказывая, Алик неистово жестикулировал. Видимо, привычка, ведь лица его собеседников обычно были закрыты. — Ты знаешь много языков? — спросила она, когда он остановился, чтобы перевести дух. «Да я и собственно то как следует не знаю», — ответил он с ухмылкой. «Но учусь. Это кажется хорошим навыком для пилота-скимера, поскольку моя работа, как правило, заключается в том, чтобы управлять вильгом и перевозить людей между кораблями или башнями. И если уж я должен полдня сидеть в классе, то пусть это будет какой-нибудь полезный класс. Хотя математика была...» «Класс?» Нахмурившись, переспросила Марасси. «Конечно. Чем, по-твоему, мы занимаемся на корабле целый день?» «Не знаю. Драете палубы? Вяжете узлы? Э, -э, э приводите в порядок оснастку? Но чем обычно занимаются матросы?» Алик вытаращил глаза, потом резким движением надвинул на лицо маску. «Я притворюсь, будто не слышал, как ты только что сравнила меня с...» «Моряком низкого корабля, мисс Марасси!» «Э... «Если хочешь летать, нужно быть куда более необычным человеком, чем простой моряк!» «От нас ожидают, что мы будем джентльменами и леди!» «Мы швыряли людей за борт только за то, что они не знали нужных танцевальных па!» <.tober> «Серьезно?» «Ага, серьезно!» Алик помедлил. «Ну ладно!» Для первого раза мы привязали веревку к его ноге. Он сделал жест, который, как она начала понимать, означал что-то вроде улыбки или смеха. Он плясал под килем Бранстела добрых пять минут и ругательствами призвал бурю. Зато больше не делал ошибок, танцуя боковой три-степ. И Свел всегда говорил ему «Алик осекся и притих». «И?» — подбодрила его Марасси. Извини, его маска, ну маска свела на стене. Ох, разговор увял. Алик уставился вперед, потом внес несколько поправок в курс скимера. Снаружи было темно, не считая редких огоньков размером с булавочные уколы. Это были города. Теперь оставшиеся далеко слева от них. Сначала они обогнули хребет Сиран, но примерно полчаса назад Алекс сменил курс и повел скимер в горы. Теперь они летели над пиками на куда большей высоте, чем над бассейном. «Алик...» Мараси взяла его за руку. «Мне жаль...» Он не ответил, и потому она решительно, полностью осознавая, что делает, скорее всего, нечто запретное, приподняла его маску. Алик не сопротивлялся, и Мараси увидела, что по щекам его стекают слезы. «Я никогда их больше не увижу. Бранстел потерпел крушение. Мне на нем больше не служить. Проклятие! Я ведь и свой родной дом больше не увижу, да?» «Конечно, увидишь. Ты можешь туда полететь». «Вильк не продержится долго на камне, который у меня есть», возразил Алик, вытирая сначала одну, потом другую щеку. «Камень?» — не поняла Марасси. «Горючая. А ты что же думала, Вильк летает, питаясь облаками и мечтами?» «Я думала, он летает благодаря Аламантии. Аламантия толкает импеллеры, но поддерживает ее металл. по «По-моему, это слово тоже не перевелось», — заметила Марасси, нахмурившись. «Вот, взгляни». Алек присел на корточки и открыл отсек, куда положил кубик аламантическую гранату, как ее назвал ваксилиум. Она была прикреплена к слабо светившейся металлической оболочке в центре. Алик ткнул пальцем, и рядом Мараси увидела нечто более крупное, излучающее чистый белый свет: камень, горевший как прожектор для подсветки. Или как сама аламантия, подумала Мараси. «Но что это за металл?» «Это металл», — Алик пожал плечами. «В инициирующем кубе тоже есть немножко. Но чтобы поднять корабль, вроде Вильга, нужно намного больше и много-много больше, чтобы поднять в воздух Бранстел. У вас нет этого металла?» «Думаю, нет». «Того, что есть у нас в Вильге, хватит для полета на протяжении дня или двух». Потом нам потребуется аламант, который будет толкать постоянно. Выходит, если его сонное величество не захочет лететь со мной до самого дома, я застрял. Ага. Ты сказал, на Бранстеле есть больше. Да, но все забрали они. Алик ухмыльнулся. Сперва эти злые дни не понимали, как с ним обращаться. Намочили. До чего хороший был денек. Намочили? «Этот металл взрывается, если его намочить». «Да разве может металл взрываться, если его поместить в воду?» — удивилась Марасси. «Этот может. Как бы там ни было, ваши злыдни держат в плену большую часть моих соплеменников». «И мы их остановим», — твердо сказала Марасси. «Мы освободим твоих товарищей по экипажу, доставим тебя на корабль». Или на один из этих скиммеров, если большое судно не полетит, и отправим домой. Алекс закрыл панель под приборным щитком и снова сел в кресло. «Это мы и сделаем», — согласился он, кивая. Потом внимательно посмотрел на нее, все еще не опуская маску. «У вашего народа нет того, что есть у нас. Никаких воздушных кораблей. Думаешь, нам просто так позволят улететь?» не потребовав взамен никакой информации об этой технологии?» «Ржавь, а он умен», — подумала Марасси. «Вы можете предложить губернатору какую-нибудь новую технологию», — сказала она вслух. «Допустим, несколько медальонов. Потом пообещайте ему торговлю между двумя нашими народами, основанную на доброй воле, оказании помощи тебе и остальным для путешествия на родину». Это сотрет какую-то часть позора с того, что сделал костюм. В моих краях есть те, кому этот ваш бассейн может показаться лакомым кусочком, раз уж он не защищен от атаки сверху. Тем важнее иметь союзников среди твоего народа. Может быть, Алик опустил маску. Я ценю твою искренность. У тебя нет маски, чтобы скрыть эмоции. Так странно, но очень кстати в этом случае. И все же я не могу не задаться вопросом, не окажется ли все куда сложнее, чем ты говоришь. Если мы впрямь разыщем реликвии, которые вы называете браслетами скорби, кто их заберет? Они наши, но я не могу себе представить, чтобы ваш металлорожденный лорд позволил им ускользнуть. Еще один сложный вопрос. Я... «Честно говоря, я не знаю», — призналась Марасси. «Но можно сказать, что у нас столько же прав на них, сколько и у вас. Ведь тот, кто их создал, был нашим правителем». «Правителем, которого вы убили», — заметил Алик. «Но давай не будем об этом спорить, ага. Сначала найдем, что найдем, а потом решим, как быть». Он поколебался. «Я должен тебе кое-что сказать, мисс Марасси». «Возможно, мы найдем вместо храма всего лишь руины». Она нахмурилась, поерзала на сиденье, жалея, что его маска уже не поднята и невозможно увидеть его настоящих чувств. «Что ты имеешь в виду? Я рассказал тебе о тех, кто прибыл сюда в поисках храма». «Об охотниках?» — уточнила Марасси. Алик кивнул. «Они были войнами во времена до замерзания. Теперь они охотятся за ответом на вопрос, что с нами произошло и за секретами, позволяющими предотвратить это в будущем. Мисс Марасси, я многих из них знал, и они бывают хорошими людьми, но очень-очень суровыми. Они верят, что браслеты скорби нам оставили в виде испытания, однако его суть противоположна той, которую предполагаем все мы. Они думают, суверен хотел проверить. «Возьмем ли мы силу, которую брать не должны, и потому...» «Что?» — с тревогой спросила Марасси. «Их корабль, тот, что первым здесь побывал, он нес бомбы, большие, сделанные из этметалла, предназначенные для уничтожения браслетов скорби. Говорят, у них ничего не вышло, но случиться могло что угодно. Говорят, в том месте, где расположен храм, Царит самый лютый холод в мире. Для моего народа там опасно». Алик заметно вздрогнул и с тоской взглянул на медальон, который лежал перед ним на приборной панели. «Давай», — подбодрила Марасси, — «надень его». Они уже несколько раз прерывали разговор, чтобы Алик мог согреться при помощи ферохимического устройства. Марасси и сама надела такой браслет. Ей было уютно и тепло хотя на такой высоте воздух, скорее всего, был ледяным. Алик откинулся на спинку кресла, и Мараси из любопытства взяла медальон связи, который он отложил, повертела в руках. Извилистые линии в центре делили его на части из трех разных металлов. Железо для веса, дюралюминий для связи и, самое важное, некрасил, который и наделял возможностью черпать силу из металлов. Мараси достаточно разбиралась в металлической теории, чтобы опознать металлы, но связь, каким образом это происходило, что именно позволяло говорить на другом языке. А если... Мараси знала, что делает глупость, но все же сняла свой медальон. Скиммер словно ухнул в яму. Тихонько взвизгнув от страха, Мараси быстро надела медальон, отвечающий за вес, и связь, снова сделав себя легкой. И покраснела, когда Ваксилиум, выхватив пистолет, вскочил и начал озираться, пытаясь понять, что вызвало рывок. Выходит, он не спал, а подслушивал. Никто другой не пошевелился. Уэйн продолжал похрапывать. Мараси передала диск Алику, потом зачерпнула связь. Она ждала внутри какой-то реакции, но медальон как будто ничего не изменил. «Ну мы и глупцы» сказала она. «Я могла с самого начала надеть его и говорить на твоем языке. Тогда ты смог бы все время быть в тепле». Алик широко улыбнулся и произнес нечто совершенно непонятное. «Что происходит?» — спросил у нее за спиной в аксилиум. «Ничего», — ответила Марасси и опять покраснела. «Не сработало». «Почему не сработало?» Алик махнул ей, и Мараси снова надела первый медальон. На этот раз она действовала очень аккуратно, чтобы избежать рывка. Увы, как же Алик мог менять их так плавно? Он провел рукой поперек лица, что, видимо, означало улыбку. «Умно, но с тобой это работать не будет». «Почему?» «Потому что мы в твоих краях», — пояснил Алек. «Медальон всегда должен носить гость». Он наполнен связью, ага, чистой связью, не относящейся ни к какому месту. Но связь не может быть прицеплена к пустоте, так что, когда ты ее черпаешь, она тянется и соединяет тебя с местом, где ты находишься. Заставляют твою душу думать, будто ты вырос в этом месте, и потому язык, на котором ты говоришь, меняется. Мараси нахмурилась. А вот ваксилиум встрепенулся и протиснулся между их сиденьями. «Любопытно. Очень любопытно». «Так устроен мир», — Алик пожал плечами. «Тогда почему ты все-таки говоришь с акцентом?» — поинтересовалась Мараси. «Если твой мозг думает, что вырос здесь». А -а -а. Алик поднял указательный палец. «Моя душа думает, что я вырос здесь, в твоем краю, но она знает, по происхождению я молвиец, и что родители мои из Уистлоу, поэтому я просто обязан иметь акцент, ага. Я получил его от них. Медальоны всегда так работают». «Странно», — задумчиво произнесла Марасси. «Ага», — согласился Алик. Ваксилиум кивал, будто все отлично понял. «Те горы справа», — заговорил он. «Там есть пики выше тех, мимо которых мы летели». «Ага, зоркий глаз, он наблюдал. «Хватит титулов». «Да, э -э, О сбивающий стол...» Хм... Алик перевел дух. «Именно те пики мы и ищем. Уже близко. Придется поднять вилки еще выше. Холодные температуры, опасные высоты». Он замолчал, когда Ваксилиум указал на что-то впереди. Мараси пригляделась и вдруг заметила свет, вернее, всего лишь отблеск света, ярко выделяющийся в тьме. "Хребет Сиран необитаем", сказал Ваксилиум. "Если не считать нескольких долин. Слишком холодно, слишком много бурь". "Значит, если мы видим свет?" начала Мараси. Костюм отправился в экспедицию. Выпрямляясь, договорил ваксилиум. Пора будить остальных.